Глава восемнадцатая Исчезло солнце. Нет больше дня. Но и ночь не наступила. Нет, не в Дельвите. Конкретно здесь и сейчас, на верхнем ярусе древнего храма, все просто перестало существовать. Лишь для нас двоих. Остались только я и Нейл. Тот, чью душу необходимо удержать около себя. Ровно столько, сколько времени потребуется повелителю огненных пустынь Аксартона. Вспыхнули ализариновые плетения. Мириады мельчайших частичек озарили каменные стены, позволяя видеть и того, кому принадлежала магия крови. Амитиас, застывший на ходе в обитель, хмуро осмотрел сперва пребывающего на грани жизни маленького Эйна, чье тело до сих пор мелко вздрагивало в моих объятиях, после меня а затем и вовсе помрачнел, с легким прищуром разглядывая то, что окружало Нейла. Ну да, теперь-то каждую руну отчетливо видно. Уже не смазанная картинка непонятно какого предназначения. Сейчас и особые знания о валькириях не требовались, чтобы определить принадлежность знаков. Я не умею возвращать души к жизни, могу лишь направлять их удержать в данном случае. Обронила тихонько стараясь и дальше концентрироваться на сущности мальчика, а не на том, чем мне может грозить содеянное. «И если вы ничего не...» — я понял, — не дал договорить Аметиас. В несколько быстрых шагов он приблизился к кругу, остановившись у контура, и заново осмотрел выцарапанные песчаником линии. «Пересечение не причинит вам вреда», — дополнила совсем тихо. «Не была уверена, что он поверит» как и в том, пойдет ли на такой риск, доверившись моим словам. О том, что теперь правитель аксортона в курсе, какую опасность я представляю для них всех, так и вовсе лучше не думать. «Это я тоже понял», — спустя полминуты отозвался он. Но слишком уж много задумчивости разобрала в его голосе, а вот уверенности совсем нет. Даже подумать страшно, что сейчас творится в его голове. Должно быть, последнее слишком уж отчетливо отпечаталось на моем лице, потому как Эйн тяжело вздохнул. «Проблема не в этом», — кивнул Наруны в круге. «Нейлу настолько плохо потому, что он оказался слишком восприимчив к остаточному фону магии, которая когда-то сделала Дельвет тем, чем он является сейчас. Мальчика убивает не болезнь или яд, само место. Точнее, магия внутри него» и я не знаю, как одновременно перенести вас обоих и это, — снова указал на круг. Переход сквозь межпространственный излом наверняка его просто-напросто убьет. Но если я думала, что все обстоит паршиво, то... — И вряд ли это самая большая проблема, — продолжил Аметиас. — Мы не знаем, как спасти жизнь умирающего ребенка. Что может быть хуже? — Сама посуди. Они позвали нас, чтобы осуществить обмен но никакого обмена не произошло, а они и не настаивали, — пояснил в ответ на моё молчаливое недоумение Аметиас. — Значит, они заманили нас сюда намеренно, и совсем по другой причине, — озвучил вывод. Дальше я додумала уже сама. Если не убить, то отвлечь, — предположила. — К тому же ваше решение пойти вместе со мной — не такая уж и неожиданность, — улыбнулась грустно, припомнив тот факт, что об этом не осведомлен только ленивый. Мрачности на лице повелителя огненных пустынь прибавилось. «Вам стоит вернуться в Карен». «Нет, но даже если весь Аксартон рухнет и сгинет в преисподней, одну тебя здесь с ним я не оставлю», — нетерпеливо перебил Эйн. А я так и зависла с приоткрытым ртом и с тем, что бы ему сказать в ответ, нашлась далеко не сразу. Может быть, именно на это и расчет? Храм старых богов или же... Снова не успела договорить. Может быть, — пожал плечами в полнейшем равнодушии маг крови, опускаясь на корточки. Мне плевать. Он потянулся к Нейлу. Мальчик вздрогнул сильнее прежнего, когда ладонь повелителя огненных пустынь легла ему на лоб, но буквально в считанные мгновения затих. Дыхание выровнялось, исходящий от него жар поубавился. «Всего лишь облегчение симптомов. Ничем не поможет в сущности», — сухо прокомментировал Аметиас. В почти черных глазах промелькнуло сожаление, но эмоция быстро пропала, а взгляд вновь не выражал ничего, кроме безразличия. «Вы сказали, Нейла убивает не болезнь или яд, а само место, и воздействует оно на его дар», — вспомнила чужие слова. «И если в мальчике не будет дара крови, то и...» Снова пришлось заткнуться. Забрать его дар — все равно, что убить его, — сумрачно проговорил повелитель огненных пустынь Аксартона, теперь уже собственными руками. «Стать обычным человеком не значит умереть», — возразила я. «Обычный человек не выживет в Аксартоне, тем более, если является наследником рода Эль-Рилеерцких». Нисколько не проникся Амитиас. «Если он является наследником рода эль то и защита от напасти Аксартона у него будет», — парировала встречно вет самого рода эллири лейэрдских тоже при желании добавила про себя к тому же если есть хоть малейшая возможность спасти ребенка от смерти не вам одному принимать решение стоит ли того сопутствующий риск озвучила уже вслух вообще то как раз мне и решать как главе рода эллирилейэрских усмехнулся амитес а эленне давно утратила право голоса одарила его укоризненным взглядом но не бром уж не знаю по какой причине но стоило в очередной раз произнести имя брата-повелителя огненных пустынь, как он снова начал злиться. Основательно так. Во взоре непримиримая ярость. Кулаки сжались до побелевших костяшек, а по венам поползла тьма. «Да что такого особенного я сказала?» Обязательно спросила бы, но присутствие жнеца смерти стало более ощутимым, поэтому вернулась к тому, что являлось действительно важным. К тому же сам Эйн тоже ни на какой диалог не был настроен, вовсе отвернулся, после чего и отошел подальше. Лезвие тонкого кинжала рассекло его левую руку и на каменный пол закапала кровь в большом количестве. Целая лужа скопилась, но он не прекращал собственное кровопролитие, лишь с брезгливой линцой наблюдал за происходящим, а затем все той же израненной ладонью стал выводить внушительную кровавую руну призыва. Всего одно единственное слово, едва уловимым шепотом, и Дельвет вновь наполнил гулкий перезвон колокольчиков. Пространство содрогнулось, а сияние, что прежде освещало верхний ярус храма, погасло всего на мгновение и вспыхнуло с новой силой ярче прежнего. «Если тебе так уж захотелось разобрать меня на части и устроить пытку», то мог бы просто засунуть меня в мясорубку, все обошлось бы легче». Сплюнул кровь, появившийся на выведенной кровавой руне Брон. Судя по тому, что сперва он стоял на коленях, но уже через секунду завалился на бок, а лицо исказило гримаса безграничной боли, перемещение далось ему, мягко говоря, тяжело. Неудивительно, что бром не сразу сосредоточился на реальности, точнее, на мне и собственном сыне. «Что?» — прохрипел попытавшись подняться ни сдвинуться дальше, ни договорить ему не позволили. «Не шевелись, пусть сперва внутренние органы хотя бы наполовину восстановятся», приказал старший из эль властным жестом уложив брата обратно на пол. «Силы тебе еще пригодятся, когда будешь у Нейла его дар забирать». «Как там было с ассасинами?» «Да, однозначно, в переговорах повелитель Аксартона не силен». Впрочем, никаких дополнительных пояснений для Брона и не понадобилось. Примерно еще две минуты он оставался в неподвижном состоянии, а после все же вернул себе вертикальное положение с напряжением, глядя на маленького Эйна. И как же тогда с переносом похищенной ночи из пустыни? Вопросил все так же хрипло, едва уловимо скривившись и схватив себя за плечо, резко надавливая. Послышался хруст, сустав встал на место, а Брон облегченно выдохнул. «Все-таки хорошо, что мы сюда пешком пришли». Я потрачу минимум четверть резерва, чтобы вытянуть из него силу. Без Элене мне понадобится... Нет, он не в затее сомневался. Просто пытался понять, с чего бы это его родственник решился на такой шаг. Как я поняла, именно в этом и крылось прежнее нежелание Аметиаса поступить так, как сказала я. Последствия касались слишком многого. Не только самих эль или взаимоотношений между ними. Сколько еще повелителей огненных пустынь удастся удерживать защиту вокруг огненного цветка? Прежде помнится, возможный срок исчислялся в днях, а ныне давно перерос в недели. То, что внешне самый сильный из магов крови выглядел все еще решительным и уверенным во всем, не значило, что силы его не покидают. «Хорошо, ты получишь свою Элене», — криво усмехнулся Эйн. Вот теперь Брон действительно удивился. «Чтобы быстрее восстановиться» усмехнулся Эйн теперь уже брезгливо. «После все вернется к тому, как было прежде». «И да, как сам видишь, перенос похищенной ночи снова откладывается», закончил с присущей ему в последнее время мрачностью. «И вот лично я бы на месте Брона молча приняла сказанное, как минимум потому, что Эйн и сам не в восторге, но то я». «А выдержишь?» — скептически хмыкнул второй из братьев. Мрачности в повелителе огненных пустынь ничуть не убавилось. «Молись, чтобы так было», — произнес он сухо. Тяжелый давящий взгляд, сопровождающий его слова, даже я бы не выдержала. Собственно, и так, хотя Аметиас смотрел не на меня, все равно отвернулась, ибо чувство вины как-то совсем не кстати о себе напомнило. Впрочем, о чем это я? Отдал бы мне сразу огненный цветок, ничего бы не произошло все его упрямство. Да, буду оправдывать себя этим». А пока я успешно переваливала всю вину за последствия того, что свершилось из-за чистейшего воплощения огненной стихии, оба мага крови выводили новые руны, используя теперь уже кровь Брона. Какая неприятная все-таки у них магия. На расписанную нужными символами поверхность необходимо было перенести нейло Как только мальчик окажется вне круга моей защиты, то счет пойдет на секунды. И все сосредоточились только на том, чтобы успеть вовремя. Впрочем, мысль о том, насколько же неприятным является процесс применения магии крови, крепко засела в моей голове. Едва все приготовления были завершены, среди стен верхнего яруса храма разнеслось громкое и властное. «Де фати гати онем». На мгновение мир словно поставили на паузу. Воздух сжался до такой степени, что ни вдохнуть, ни выдохнуть, и удушающее чувство стало еще острее, когда невидимый магический поток, подобно шквальной волне убийцы, обрушился на пространство, выбивая остатки кислорода из легких. Перед глазами потемнело, реальность самым подлым образом смазалась, и в себя я пришла далеко не скоро. Сколько именно времени прошло, так сразу и не определить. Но в Дельвете все еще царила ночь. А вот верхний ярус храма, в котором мы по-прежнему находились, существенно изменился. Во-первых, лежала я уже не на холодном каменном полу, а на очень даже мягких подушках, к тому же укрытая шелковым покрывалом. Рядом находился низенький столик, уставленный едой и напитками. Сам зал оказался опутан по всему периметру ализариновой сетью на манер той, внутри которой меня держал ассасин. И это было уже второе не самое приятное открытие – Все же находиться внутри магической клетки примета плохая. Правда, плохие ассоциации смягчило то, что неподалеку, помимо меня самой, точно так же был уложен Нейл. Судя по размеренному дыханию и спавшей с лица бледности, мальчик просто спал. К тому же Амитиас, задумчиво разглядывающий амфитеатр с высоты Храмовой горы, тоже находился внутри огражденного магией периметра. А это очень даже существенный плюс. Наверное. «Тебе стоит поесть», — негромко произнес он, даже не пошевелившись. И как только понял, что я очнулась, вроде не шумела. «Да, было бы неплохо», — отозвалась я, усаживаясь и осматривая предложенный поздний ужин. Очевидно, перемещение в пространстве в условиях магической нестабильности на еде и предметах сказывалось не настолько ужасно, как на живых организмах. Потому как тщательно прожаренное мясо и виноградные грозди выглядели более чем аппетитно. «Или же...» «Это тебе своеобразная благодарность от Брона», — обозначил Амитиас. В защиту от внешнего влияния Дельвета тоже поставил он. «Плетение не ограничивает передвижение наружу, но лучше оставаться внутри. Мы покинем это место, как только Нейлу станет лучше, и он очнется». До тех пор ему перемещение сквозь излома все же не рекомендуется, даже если они будут открыты за границей каньона. Заодно пояснил и причину нашей задержки здесь. — А сам Бронн? — спросила. И уже потом вспомнила, как Эйн обычно реагирует на упоминание имени его брата. Отправился на поиски сбежавшего мага смерти. Вопреки моему ожиданию, спокойно ответил Аметиас. А если учесть, что речь о побеге ассасина, так и вовсе удивительно. — То есть для этого нас сюда заманили? Чтобы он смог сбежать? — озадачилась я. — Очевидно. Внезапно улыбнулся мужчина, развернувшись ко мне. Немного погодя и вовсе подошел, усаживаясь рядом. «И это вас совсем не разозлило?» — уточнила на всякий случай. Уж больно улыбка у него казалась довольной. Найти беглого мага смерти в измерении насквозь пропитанном магией крови намного легче, нежели засунуть обратно в заточение двух заносчивых и башков. Снова улыбнулся Аметьес. А я так и подзависла, разглядывая заметно смягчившиеся прежде суровые черты его лица, попутно запихнув в рот пару виноградин. И правда голодна. Так уж и эгоцентричных, хмыкнула, уцепившись за его слова. Надо же сменить тему разговора, уведя ее подальше от моей персоны и всего того, что сопровождает мое присутствие в Аксартоне. Надеюсь, анхеля они все-таки не поймают и вам тоже стоило бы отдохнуть, нашла еще один повод отложить неудобные разговоры». На мои слова мужчина кивнул, а после и в самом деле сменил позу. Вот только легче мне особо не стало, потому как улегся Эйн на спину, положив голову на мои колени, и теперь смотрел на меня не сбоку, а в упор. Запихнула себе в рот еще несколько виноградин. Молчание — золото. Тем более, что диалог продолжил сам Амитиас. Шаккар и Эсма. Снова проговорил с улыбкой, но на этот раз грустный. Шаккар, один из клинков повелителя огненных пустынь Аксартона, именовался именно так. Нетрудно догадаться, как назывался другой. Скромненько так, ничего не скажешь. Два божества, которым когда-то верили оберегать силу, настолько безграничную в своей мощи, что она была способна зажигать новые миры и даже вселенные, продолжил между тем свой рассказ маг крови. «Похищенную ночь?» — вмешалась я. Собеседник кивнул. Но на тот момент воплощение чистейшей концентрации огненной стихии еще не имело облик цветка, внес дополнение. Как известно, все имеет обратную сторону для поддержания баланса миропорядка. И то, что способно зажечь в темноте истинного хаоса новую жизнь, вполне может уничтожить даже то, что считается бессмертным. Именно шакар изменил суть похищенной ночи, склонив чашу предназначения, вверенного им к тому, что было ему нужнее. Аметиас ненадолго замолчал, самым бесстыжим образом украв из моих рук одну виноградину. Эсма, опасаясь гнева создателя, попыталась исправить содеянное братом. Это и стало началом того, что сейчас в Аксартоне называется падением старых богов. Шумно выдохнул и ухватился за выбившуюся прядь из моей косы, задумчиво накрутив ту на палец. Их война между собой привела к тому, что Шаккар решился на убийство сестры. Она же, защищаясь, черпала силу любыми доступными способами. Дельвет стал одним из этих способов. Богиня принесла в жертву не один город Аксартона. Их были сотни, и тогда Шаккар решил сперва уничтожить то, откуда она брала силу – сам Аксартон. Тогда-то похищенная ночь и начала выжигать наш мир. Огненные пустыни — это уже то, что стало местностью, когда континент остыл после объединенного вмешательства ковена-мага в крови. Амития снова замолчал, взглянув прямо в мои глаза. Мой род тысячелетиями оберегал другие миры от того, чтобы с ними не повторилась история с Аксартоном, и я не могу допустить нарушения этого долга перед своими предками слегка дернул на себя за волнистую прятку и ты откажись фрея я не позволю внимательный пристальный взгляд темный как глубокая ночь я выдержала не отвернулась но и не сказала ничего в конце концов не все миры достойны того чтобы существовать